когда-то. Буковый лес шелестит листьями на солнечном ветру. Воды озера накатывают на песчаный пляж. Они сверкают так, будто каждая мелкая волна несет на гребне пригрышню золотых монет. Чуть поодаль широкие ветви деревьев плетут кружево из лучей света и теней буковых крон, укрывая им двоих, лежащих на земле. Стало быть, Коул обводит пальцем маленькую чернильную птичку, вытатуированную на девичьем плече, что обнажила расстегнутая рубашка. «Назвав тебя певчей птицей, я все же верно угадал твою суть?» «Не знаю. Мама иногда шутит, что мне больше подошел бы рисунок ежика». Девушка следит за ним, щурясь. Она лежит на спине, покосит изучает ее, привстав на локте и её длинные волосы мешаются с зеленью густой травы. Пока я не встретила тебя, я и сама иногда думала, что птица для меня слишком нежна. Хотя для меня она больше про свободу, чем про нежность. А после переменила мнение. Ты доказал мне, что я могу быть очень даже нежной. Он улыбается, быстрый, едва заметной улыбкой, мелькающей на его лике солнечным зайчиком снова проводит рукой по контурам крыльев, выбитых под тонкой косточкой выпирающей ключицы. Птица прорисована с любовью, тщательно, до отсветов на перьях и бликов в крохотном чёрном глазке. И при этом смотрится на белой коже естественно, словно была здесь всегда, как родимое пятно. Что ты уготовила мне завтра? Зоопарк или ботанический сад? Сам выбирай. «Зоопарк? Место, где вы держите животных в клетках? Да. Зачем?» Вопрос ставит её в недоумение. На секунду молчание заполненного лишь далёкими чаячьими криками до песни и листвы и озёрных вод. «Мы же не можем поговорить с ними по душам, как вы. Во всяком случае, большинство из нас не может», — отвечает она затем. «Мы держим их в зоопарках, чтобы посмотреть на них» ведь многих зверей можно увидеть только в глухих лесах или на другом континенте. А еще, чтобы сохранить тех животных, которых на воле осталось слишком мало. «Клетки их кормят и поят, а в дикой природе давно могли бы убить», добавляет девушка, когда пристальный взгляд Сида без слов заставляет ее оправдываться. «Так они могли бы умереть от голода или холода, а мы даем им возможность прожить сытую безмятежную жизнь». «В маленькой клетке, в просторных вольерах. И вообще, ты же ничего не имел против океанариума». Я умолчал о том, о чем тогда не счел нужным говорить. И рыбы не так сильно тоскуют в неволе. Клетки же не леса, не поля, не горы. Их обитатели не могут выбирать, где поселиться, куда идти, с кем сразиться. Кого полюбить. Все решают за них». «Вы правда думаете, что делаете для них благо?» «Я сама это не одобряю», — признает девушка, снова помолчав. «Но, наверное, лучше выжить в клетке, чем исчезнуть совсем». И это говорит дева с птицей на плече. Она только улыбается слегка виновата. Ее улыбка отражается на лице Сида, растворяя тучи, заставившие его помрачнеть. Следом Коул тянется к ее губам, и на какое-то время под буками снова воцаряется тишина. «Ты думала о будущем?» — спрашивает Коул потом, вглядываясь в тёмную серость её глаз с густым синеватым оттенком. «Думала, конечно, но ещё не решила твёрдо, куда буду поступать». Она садится и, поправив взбившуюся рубашку, рассеянно застёгивает пуговицы. Руки её методично двигаются от живота к горлу. Силы больше располагают к тому, чтобы я шла в артефакторы. Маги, которые делают артефакты. А мне всегда нравились боевые тренировки. Но для боевого мага мой резерв слишком мал. Впрочем, я думала насчет боевика-артефактора. Такая специализация есть, но только в крупных университетах. И конкурс на место там в разы больше. В иронии. Она поворачивает голову, встревоженная серьезностью в его голосе. Встречает взгляд, исполненный нежностью В той же мере, что печалью «Лео Колборн», — говорит он Прохладный ветер, вдруг скользнувший под буки Призраком подступающей осени Тревожит траву, листву, светлые волосы Струящиеся по плечам сида Мое истинное имя Одна часть на древнем языке, ныне почти мертвом Другая на живом, привязывающая нас к земле Присяга, рождённая в холоде. Таково его значение. Она смотрит на него. Долго, понимающе, почти испуганно. Когда она размыкает губы, голос её звучит хрипло. «Зачем ты...» «В смысле...» «Я даже не думала просить тебя о таком». «Я знаю, как вы относитесь к именам». «Я уже говорил». «Ты вызвала у меня доверие. С первой же ноты, что даровал мне твой голос». С первого же мига, как я увидел твое лицо, считает это залогом моей преданности для того, о чем я собираюсь просить. Она не отвечает. Лишь продолжает всматриваться в его лицо, так будто видит его впервые. Я должен вернуться на имайн Аблах. Через пару дней. Я уже задержался в ваших землях дольше, чем хотел. Ваш мир прекрасен, но в последние века, когда люди и железо правят в нем повсеместно, долгое присутствие здесь изнуряет любого из нас. Я помню. Слова звучат тихо, отчего колючий холод в них почти не слышен. Не волнуйся. Я никогда не думала, что ты решишь остаться здесь. Нет. Но я прошу тебя отправиться туда со мной. Изгиб ее брови без слов говорит Сиду, что тот мог бы придумать шутку получше. «Идем со мной». Коул встает на колени и берет ее ладони в свои. Ее кожа бела, но его все равно белее. Мой род уважает смертных с тех времен, как людской владыка Пуил помог моему деду Арауну одолеть короля Хавгана, посягавшего на наши земли. Примечание. Одна из самых известных кельтских легенд. Однажды Пуил, правитель древнего княжества Дивед, охотился на оленя. Но выяснилось, что на этого оленя уже положил глаз Араун, король волшебной страны Аннун. В наказание за то, что смертный посягнул на его добычу, Араун предложил Пуилу на год поменяться местами. Араун примет обличье Пуила и будет править Диведом вместо него. А Пуил под маской Арауна должен будет одолеть его соседа Хавгана, неустанно покушавшегося на земли Ануна. И хотя Пуил успешно победил Хавгана, глубочайшее уважение короля волшебной страны он заслужил в первую очередь тем, что целый год исправно делил ложе с женой Арауна, ничего не знавшая о сделке, но ни разу не посягнул на чужую супругу. В итоге Араун и Пуйл остались добрыми друзьями. Конец примечания. Мой двор примет тебя тепло. Здесь ты одна из многих, там будешь единственной в своем роде. Здесь смертные девы мечтают походить на наших дам, вдохновляющих сказителей и поэтов. Там ты станешь той самой дамой. Наш мир огромен и полон чудес, прекрасных и страшных, и я покажу тебе их все. Красоту, какой никогда не видели в ваших землях, и чудовищ, каких здесь никогда не появлялось. Но тебе нечего будет бояться, ведь я уничтожу всех чудовищ, на которых упадет твой взор, если на то будет твоя воля. Я облачу тебя в платье из цветочных лепестков и кружева шелковой паутины. Плащи твои будут сотканы из серебра лунного света, блеска птичьих перьев, соловиных трелей, и детского смеха, ибо только они достойны касаться твоих плеч. Ты не познаешь ни болезней, ни старости, ни мелочных горестей, и Великая Госпожа заберет тебя так нескоро, что отмеренный тебе срок окажется вечностью. До конца этой вечности я клянусь дышать тобой одной, и ты не понимаешь, о чем говоришь. Когда она прерывает его, то почти задыхается». После пары недели сотни поцелуев ты заикаешься о вечности? Серьезно? Лишь людские чувства переменчивы и непостоянны. О да, зато ваши так постоянны. Особенно ваше отношение к людям, как к игрушкам. Девушка резко вырывает ладонь из его пальцев. Я знаю парочку женщин Коул, которые поверили чувствам Сидов. Сейчас они здесь, брошенные и воспитывают детей полукровок, брошенных. «И где, как ты думаешь, их избранники, которые тоже разбрасывались красивыми словами и клятвами?» Она срывает травинку, сжимая ее подрагивающей рукой. «Я читала Томаса Рифмача, Коул, и не только. Ты предлагаешь мне бросить семью, учебу, мой мир, будущее, которое здесь у меня точно есть. Бросить все ради того, кого я толком не знаю. Там, на никакое будущее меня ждет?» «Диковинки, что твоей родне забавно будет показывать другим Сидам на пирах? Куклы, которую будут любить, пока она тебе не наскучит?» «Верони, если я тебе не безразлична, почему ты не хочешь остаться здесь, со мной?» Лицо Коула становится беспомощным. И впервые за все время, что они провели вместе, походит на лицо мальчишки, которым он выглядит. «Ты не представляешь, о чем просишь. Жить здесь...» «Все равно, что лишиться одного из чувств. «Все равно, что добровольно стать глухим. «Если мы хотим быть вместе, «кому-то из нас придется идти на жертвы. «Тех камней, что я взял с собой, «не хватит навсегда, а... «А навсегда никто и не говорит! «Зачем же расставаться со всем, с чем ты сроднился, «ради того, с кем не хочется провести вечность? «В том-то и дело!» «Девушка прикусывает травинку уголком рта» пока в ее глазах тают серые тучи. «Коул, ты молод, ты сам говорил мне. Не тебе судить о вечности. И поверь, я не так кого ты ищешь. Люди просто не могут быть теми. Даже если в наших жилах течет примесь вашей крови, нам не стать вам ровней. Даже если я пойду с тобой, ты лишь увидишь своими глазами, что рядом с Сидами я ничтожество. И для меня это будет уже вторая пытка». «Первую я переживу, когда брошу все, что знаю и люблю, чтобы уйти с тобой. Вторую, когда, привыкнув к тебе и к твоему миру, буду вынуждена вырвать все это из сердца, чтобы вернуться». «Вырони». «Хоул, давай на чистоту». Лицо ее спокойно. Она жует травинку и смотрит в сторону озера, на золото водных бликов, что все так же весело вспыхивают на гребнях маленьких волн. «Я позволила себе увлечься». Ты этому способствовал. Я не злюсь, не думай, но... Я с самого начала знала и смирилась, что ты уйдёшь. Мне останутся воспоминания. Прекрасные воспоминания. Оживший сон. Мечта, которой грезят многие, но воплотилась она для меня. Зачем портить всё это ложными обещаниями, ложными надеждами? Когда ты найдёшь свою истинную любовь, свою прекрасную высшую фейри, облачённую в одежды из лунного света которая сможет танцевать с тобой на воде без помощи волшебных флейт. Возможно, как-нибудь ты вспомнишь обо мне и поймешь, что я была права». Коул смотрит на нее так неотрывно, будто пытливого взгляда достаточно, чтобы разбить фарфоровую маску, которой вдруг обернулось девичье лицо. «Почему? Почему ты не веришь в то, во что сама так хочешь поверить?» Отшвырнув травинку в сторону, она обнимает руками колени. Лишь дурак учится на своих ошибках. Я на своем коротком веку повидала немало чужих. Только в сказках обычные девчонки вроде меня находят прекрасных принцев, которые увозят их на белых конях в волшебную страну, а потом живут с ними долго и счастливо. Но жизнь не сказка, Коул. Я поняла это давным-давно. Они молчат молчат, пока стеклянная ладонь Ферри не касается девичьей щеки, вынуждая её повернуть голову. «Последнее, что я хотел, опечалить тебя», — говорит Сид. «Ты даруешь мне прощение, если больше твой покой не нарушит подобные разговоры». На её губах появляется призрак улыбки. «В кои-то веки демонстрируешь чудеса понятливости». Лео Колборн. Прохладный ветер вновь веет вокруг её лица, вплетаясь в длинные тёмные волосы вместо лент. «Кем бы я была, если бы не простила тебя после такого подарка?» Коул проводит пальцем по её губам, как будто хочет поймать эту улыбку, задержать, остановить. Прижимает спутницу к себе, и пока она доверчиво жмурится, уткнувшись в его плечо, его глаза остаются открытыми. Она не видит, как мёд в них темнеет. И, конечно, не догадывается о решении, что он принимает в этот самый момент. Решение, которое однажды приведёт на берег озера Горм леди Элайзу Форбиден, залитую собственной кровью в мобиле марки Пежо.